Глава 3. В горах. Это был очень короткий сон. Человек с лицом белым как мел, в зеленых одеждах с золотым кантом шел по пляжу. Уродливое существо сидело, скорчившись на поросшем травой выступе над пляжем, но человек не обращал на него внимания. При нем были красивые цепи, похожие на те, что носят для украшения, только гораздо крепче. Он нес их, намотав петлями на руку — Человек подошел к месту, где песок дрожал и вспучивался, и стал смотреть, улыбаясь. Из-под земли полезли змеи, большие, длиной с мою руку. Их чешуя была влажной и сверкала разными цветами: голубым, красным, зеленым и желтым. Человек накинул петлю из цепи на голову голубой змеи, и цепь стала арканом. Он потянул И вытащил змею наверх. Она билась, но не могла вырваться. Как не разевала пасть, выставляя длинные белые зубы, очень острые. Бледный человек поймал в аркан другую змею, желтую. Потом попытался поймать красную, но та увернулась и очень быстро поползла прочь к морю. «Все равно я тебя поймаю, крикнул человек. Он побежал за змеей и наступил ей на кончик хвоста у самой кромки прибоя. Держав в одной руке цепи двух пойманных змей, он приготовил новую петлю для красной. Он думал, что она обернется и кинется на него, и тогда он набросит аркан ей на шею. Но к нему обернулась драконица, потому что нога его стояла у нее на хвосте. "Нет", сказала она очень громко. "Это я тебя поймаю". Я нарисовала этот сон, но получилось не очень хорошо, потому что красные чернила моего отца не блестят так, как блестела шкура красной змеи. Дневник сновидений би Я мерзла во сне, а проснулась от пинка двали в мой многострадальный живот. "Что это ты делаешь?" крикнула она мне и рявкнула через плечо Алария. "Ты же должна была следить за ней. Она грызла путы". Алария подошла, спотыкаясь, Белая шуба болталась у нее на плечах, белесые волосы с спутанными прядями свисали вокруг бледного лица с сонными глазами. Я не спала почти всю ночь, потом попросила Репин приглядеть за ней. Два ли резко отвернулась от меня, и я попыталась сесть. Связанные руки замерзли и почти не слушались, все тело окоченело, сведенное болью от ушибов и порезов. Я упала и попыталась откатиться, однако далеко передвинуться не удалось. Послышался звук пощёчины и вскрик. "Не смей оправдываться", рыкнула Двалия и тяжело потопала прочь. Я попыталась встать, но Алария опередила меня и прижала коленом к земле. Я извернулась, чтобы укусить ее. она положила руку мне на затылок и прижала лицом к камням площади. "Только дай мне повод, и я размозжу твои зубы об эти камни", предложила она. Не стоило давать повода. "Но ну, не делай больно моему братцу", заныл Вендлайр. Не делай больно моему братцу!» — тоненько передразнила его двалие, помалкивай. Последнее слово она произнесла с хэканьем, и Вендлайр вскрикнул. Алария потянула на себя подол моей туники и принялась отрезать от него полосы поясным ножом, сдавленно ругаясь. Я чувствовала, что она в бешенстве. Сейчас к ней лучше не подступаться. Она грубо перевернула меня на спину, и я увидела у нее на щеке след от руки двалии, красный отпечаток пятерни на бледной коже. "Сука", прошептала Алария, имея в виду то ли меня, то ли Двалию. Схватив мои связанные руки, она дернула их на себя и принялась пилить мокрые путы тупым ножом. Я развела запястье как можно шире, надеясь, что лезвие не заденет их. "На этот раз я свяжу тебе руки за спиной", пообещала Алария сквозь зубы. Послышались шаги, шорох веточек и прошлогодние листвы под ногами, и к Аларии подошла Репин. Прости меня, тихо сказала она. Рука так болит. Я не в обиде, сказала Алария, но тон то ее говорил обратное. Она так несправедливо к нами, сказала Репин. Так жестоко. Мы должны быть ее советниками, а она обращается с нами будто с прислугой и ничего не говорит. Ни слова не сказала о том, что она собирается делать теперь, когда притащила нас в это жуткое место. Симфа нас не к этому готовила. Алария немного смягчилась. Там есть дорога. Я думаю, надо идти по ней. Нет смысла тут оставаться. Наверное, она ведет в деревню, с надеждой, — сказал Ирепин и добавила тише: мне нужен лекарь, у меня всю руку дергает. — Эй, вы все, отправляйтесь за дровами, крикнула Двали, сидя у гаснущего костра. Виндлайер с несчастным видом поднял голову. Я заметила, что Алария и Ирепин обменялись мятежными взглядами. "Я сказала все!" взвизгнула Двали. Венлер встал, но не двинулся с места, словно в нерешительности. Двалия тоже поднялась на ноги. В руке у нее был сложенный во много раз лист бумаги. Она сжала его так злобно, что я поняла, это из-за того, что там написано, она бесится. Вот ведь лжец, прорычала Двалия. Как я раньше не догадалась. Знала ведь, что нельзя верить ни одному слову, выбитому из прилкопа. Она вдруг ударила Вендлайра своей бумагой: "Иди, принесите дров. Нам тут сидеть еще по меньшей мере ночь. Алария, Трипин, возьмите бис с собой, присматривайте за ней. Нам нужны дрова. Ты, Колсидейц, пойди поймай нам какой-нибудь дичи". Керф даже головы не повернул. Он сидел на низкой каменной ограде и таращился на пустую площадь. То есть она казалась пустой, но только пока я не приспустила свои внутренние стены. Тогда мне показались акробаты в черно белых нарядах, выступающие перед толпой зрителей с волосами странных оттенков. Шум оживленного торжища зазвучал у меня в ушах. Я зажмурилась, укрепила стены и когда снова открыла глаза, то увидела давным-давно пустующую площадь. Да, вот что это на самом деле. Когда-то тут на прогалене посреди леса шумела ярмарка. Торговцы встречались тут на перекрестке дорог, чтобы обмениваться товаром, а элдерлинги приходили развлечься и что-нибудь купить. «Идем!» — прикрикнула на меня Алария. Я медленно поднялась на ноги. Если идти, скорчившись, живот болел не так сильно. Уставившиеся себе под ноги, побрела за остальными по древним каменным плитам. Среди разбросанного лесного мусора я заметила медвежий помет — А потом перчатку. Я замедлила шаги. Еще одна женская перчатка, на сей раз из мягкой желтой кожи. А вон мокрый обрывок мешковины, из-под него выглядывает что-то красное, вязаное. Медленно, осторожно я наклонилась и вытащила красную шерстяную шаль. Она была сырой и вонючей, как и шапка, подобранная мной раньше, но я была рада этой находке не меньше, чем первой. Что это у тебя? Резко спросила Двалия, и я вздрогнула. Я не слышала, как она подошла. Просто тряпка, ответила я, еле ворочая опухшими губами. Тут много всякого барахла валяется, заметила Репин. А значит, та дорога не заброшена, добавила Алария. Она посмотрела Двалии в лицо и сказала: "Мы могли бы пойти по ней до деревни и найти лекаря для Репин". А вон там медвежий помет», — внесла я свою лепту. И он появился тут позже, чем мусор. Это была правда. Какашки лежали поверх мешковины, и их не размыло дождем. Фу, Алария потянула за краешек кусок мешковины, но бросила, и отшатнулась. Что это там? воскликнула Двалия, оттолкнув ее. Она присела на корточки и отогнула кусок мешковины. Под ним на мокрых камнях лежала тонкая белая трубочка. Кость? Хмф. С довольным видом фыркнула Двали и вынув крошечную пробку из конца трубочки, достала оттуда свернутый пергамент. "Что это?" спросила Алария. "Ступайте за дровами", огрызнулась Двали и унесла свою драгоценную находку к костру. "Шевелись, би!" прикрикнула на меня Алария. Я поспешно завернулась в шаль и пошла за ними. Остаток утра они отламывали ветки с поваленных бурей деревьев. И нагружали ими меня, чтобы я относила их к костру. Двали по-прежнему сидела там, морщила лоб и изучая маленький свиток, который нашла. Я тут умру, заявила Репин. Она укуталась в мою шубу поверх своей, боยукая на коленях прокушенную руку. Не ной, резко сказала Двали, не отрываясь от изучения пергамента и бумаг. День угасал, и она щурилась, вглядываясь в свитки. Прошло уже два дня с тех пор, как я укусил Репин, а мы так и не двинулись с места. Двалия запретила Аларии исследовать старые дороги и отвесила Репина плеуху, когда та спросила, что мы будем делать дальше. С тех пор, как она отыскала костяную трубочку и нашла в ней пергамент, она только и делала, что сидела и сравнивала его со своей мятой бумагой. Она хмурилась и щурилась, переводя взгляд с одного на другое. Я смотрела на Репин, сидевшую по другую сторону костра. Солнце садилось, и холод снова вступал в свои права. То немногое тепло, что успели впитать каменные плиты за день, быстро отступит. Репин, наверное, мерзнет еще больше из-за лихорадки. Я помалкивала. Репин сказала правду, она умрет. Не сразу, но жизнь покинет ее. Так сказал мне волк-отец. И когда я позволила ему управлять моими чувствами, то поняла, что ее пот пахнет болезнью, проникшей вглубь тела. В следующий раз кусай там, где кровь хлынет потоком, чтобы убить быстро. Но для первого раза ты справилась хорошо. Пусть даже ты не сможешь съесть эту добычу. Я не знала, что она умрет от моего укуса. Не жалей ни о чем», — наставительно сказал волк-отец. Нельзя вернуться назад и сделать что-то или не делать. Есть только сегодня. Сегодня ты должна принять решение, чтобы выжить. Каждый раз, когда надо выбирать, выбирать то, что позволит тебе остаться живой и невредимой. От сожалений нет толку. Если бы ты не заставила ее бояться тебя, она причинила бы тебе больше увечий, и остальные присоединились бы. Они стаи и следуют за вожаком. Ты научила суку бояться тебя, и остальные это знают. Чего она боится? Боятся и они. Поэтому я не выказывала раскаяния и старалась, чтобы мое лицо ничего не выражало. Хотя думалось мне, тот, кто придумал, что человечину нельзя есть, был далеко не так голоден, как я. За два дня, что миновали с нашего прибытия, я ела дважды. Если жидкий бульон из птицы, в которую Алария метко бросила камнем, и похлебку из двух горстей муки на полный котелок воды можно назвать едой. Остальным доставалось больше, чем мне. Я хотела из гордости отказаться от той малости, что они мне выделили, но волк-отец отсоветовал: "Ешь, чтобы жить", сказал он. "Гордись тем, что остаешься в живых". И я старалась Ела, что мне давали, держала язык за зубами и внимательно слушала. К этому времени они уже развязали мне руки и связали ноги свободно, чтобы я могла помогать в бесконечном поиске хвороста. Новые путы опять отрезали от моей туники. Я опасалась грызть их, чтобы не отобрали еще больше. За мной внимательно следили. Стоило мне хоть немного отойти от Аларии, два ли било меня палкой. Каждую ночь она привязывала мои запястья к лодыжкам, а потом и к своему запястью. Если я шевелилась во сне, она пинала меня со всей силы. И каждый раз, когда двали меня пинала, отец волк рычал: "Убей ее как можно скорее, как только сможешь". "Кроме нас с тобой никого не осталось", шепнула Репин Аларии той ночью, когда двали уже спала. "Я тоже здесь". Напомнила о себе Вендлайер. Я имела в виду истинных небелов, презрительно пояснил Репин. Ты не изучал свитков сновидений? Хватит подслушивать. И она заговорила еще тише, словно чтобы дать понять, что его это не касается. Помнишь, сама симфа говорила, что нас выбрали, потому что мы лучшие. Выбрали, чтобы мы помогли двали разглядеть путь. Но она с самого начала нас не слушала. Мы обе знаем, что девчонка не имеет никакой ценности. Она вздохнула: "Боюсь, мы очень далеко отклонились от пути". Алария неуверенно возразила, но у Би была лихорадка, и она сбросила кожу. Это должно что-то дозначить. Только то, что у нее в роду был какой-то белый, а не то, что она может видеть сны. И уж точно не то, что она и есть тот нежданный сын которого, как говорила Двалия, мы должны отыскать. Репин понизила голос еще больше. Ты ведь сама понимаешь, что это не она. Даже Двалия уже больше в это не верит. Алария, мы должны защищать друг друга. Больше никто нас не защитит. Когда Симфы и Двалия предложили этот план, то и Капра, и Колтри были против. Они говорили, что мы уже имели дело с нежданным сыном. Это тот, кто освободил Эсфиру и покончил с Элисторой. так сказал любимый, когда вернулся в Клирес. Он сказал, что один из его изменяющих, убийца благородных кровей был нежданным сыном. Его народ звал Илистору бледной женщиной, и нежданный сын сразил ее. Это всем известно. Трое из четырех сказали, что сны о нем сбылись, и теперь эти пророчества следует отбросить. Только Симфы не согласилась, едва ли. Я затаила дыхание, они говорили о моем отце. Я тайком читала его записи и знала, что шут звал его нежданным сыном. Но я не подозревала, что в какой-то далекой стране о нем было пророчество. Я тихонько придвинулась ближе к ним. Репин продолжала шепотом, «Симфы поверила. Только когда Двалия показала ей ясные указания на то, что победа нежданного сына должна быть полной и окончательной, а это пока не так, потому что любимый вернулся, и его снова пленили. Помнится, Двалия прислуживала Илисторе много лет и была влюблена в неё. Она всегда хвасталась, что когда Илистора вернется, она, Двалия, станет важной особой. Следующие слова Репин выдохнула едва слышно: "Мне кажется, Двалия просто хочет отомстить. Ты ведь помнишь, как она злилась на любимого? Она считает, что он в ответе за смерть Элисторы. А знаешь, кому принадлежал дом, откуда мы похитили Би? Фитцу Чивело. Аларя резко села, сбросила одеяло. Нет. Да, Фитцу Чивело-видящему. Репин протянула руку и заставила ее снова лечь. Вспомни, чье имя выкрикнул любимый, когда ему размозжали ступню, имя своего истинного изменяющего. Он скрывал его, утверждая, что у него было много изменяющих: убийца, мальчик-крап по девяти пальцах, капитан корабля, избалованная девочка, благородный бастард, но это неправда. Его единственным истинным изменяющим был Фиц Чивел видящий. А когда я вместе с Двали ходил по тому дому, мы зашли в комнату, где было много свитков, И она вдруг остановилась, уставилась на что-то и улыбнулась. Там на каменной полке стояла резная фигурка, и одно из лиц у фигурки было лицом любимого, такое, каким оно было до допросов. Она поглубже завернулась в одеяло. Два Ли я хотела забрать ее, но тут как раз вломились люди Эллика и стали крушить полки и все разбрасывать. Они забрали оттуда меч, поэтому мы ушли. Вот кто би на самом деле дочь изменяющего. они говорили, что хозяина дома зовут Баджерлок, Том Баджерлок. И Би говорит, что это имя ее отца. И что тебя удивляет, что эта маленькая сучка врёт? Но она ведь и белая тоже верно. Алария шептала тихо-тихо, я напряглась, чтобы разобрать ответ Рипин. Ага. А теперь подумай, как так могло получиться? В её словах слышался праведный гнев, словно само мое существование было чем-то постыдным. "Вендлайр все слышит", предупредила Алария и завозилась, натягивая повыше одеяло на них обеих. "Мне нет дела до всего этого. Я просто хочу домой, обратно в Клирес. Я хочу спать в кровати, и чтобы когда я просыпаюсь, меня уже ждал завтрак. Я жалею, что меня вообще выбрали для этой миссии. Рука страшно болит. Так бы и прибило эту мелкую дрянь. Не говорите так, сказал Вендлайер. А ты бы вообще помалкивал. Это все из-за тебя, все это, зашипела на него Репин. Подслушивать гадко, упрекнула его Алария, и все трое замолчали. Они уже не в первый раз шептались по ночам, хотя я не понимала многого в их разговорах. Репин жаловалась на рану, обе обсуждали хитросплетение власти в Клерэссе, упоминая незнакомые мне имена и непонятные тонкости, клялись доложить обо всем, что им пришлось пережить, когда вернутся, и соглашались в том, что два лию непременно накажут. Дважды они обсуждали сны о разрушителе, который, как утверждала Алария, принесет крики, нечистый дым и смерть. В одном таком сне из желудя, принесенного в дом, вдруг выросло дерево из огня и мечей. Я вспомнила собственное видение, где была кукла с головой из желудя. Есть ли между ними связь? Но мне снился и орех на речное стремление. Я подумала, что мои сны ужасно непонятные, почти как у Репин, хотя ей только и снилось, что тьма и голос в ней грядет, разрушитель вами созданный. Я тщательно запоминала все, что удавалось выудить из перешептываний. Какие-то важные люди были против того, чтобы Двали отправлялась со своей миссией. Она настаивала, и они уступили, но только потому, что любимый сбежал. Из записок отца я знала, что любимый это тот, кого звали шутом и лордом Голденом. Четверо угрозили Двали суровой карой, если та явится с пустыми руками. Она обещала им привести нежданного сына, а у нее была только я с Виндлайром, они ничего обсуждать не желали, но он так жаждал их внимания, что терпел все оскорбления. Однажды ночью, когда Алария и Репин шептались, укрывшись шубами, он встрял со словами: "Мне тоже приснился сон". "Ничего тебе не снилось". "Снилось". Виндлайр стоял на своем, словно непослушный ребенок. "Мне снилось, что в комнату принесли маленький сверток, который никто не хотел брать, но кто-то развернул его". И оттуда вырвались пламя и дым, и громкий шум, и комната вокруг тех, кто был в ней, развалилась на куски. "Тебе это не снилось", презрительно выпалил Репин. Все ты врешь. Ты просто подслушал, как я рассказывала этот сон, и повторяешь". "Я не слышал, чтобы ты рассказывала такой сон", голос его был полон искреннего возмущения. А Лария глухо прорычала в ответ: Лучше не рассказывай этот сон Двали, потому что я уже ей его рассказала. Она поймет, что ты врешь, и отлупит тебя палкой. Но мне это правда снилось, захныкал тот. Иногда белым снятся одни и те же сны, сама знаешь. Ты не белый. Ты родился неправильным. Ты и твоя сестра, вас надо было утопить. Я затаила дыхание, ожидая, что Виндлайер вскинется в ярости. Но он ничего не сказал. Дул холодный ветер, и единственное, что у нас было общего это страдания и сны. С самого раннего детства мне снились яркие сны, и я чувствовала, что они важны, что о них надо кому-то рассказать. Дома я записывала их в дневник. С тех пор, как меня похитили слуги, сны становились все более мрачными и зловещими. Я никому их не рассказывала и не записывала. Вздения рвались наружу, торчали кости в горле. С каждым новым из них все невыносимее становилось желание поделиться ими или записать. Мне снилось что-то непонятное. Один раз я стояла с факелом на перекрестке под осиным гнездом. Покрытая шрамами девочка держала на руках ребенка, и Нетл улыбалась ей, хотя и девочка, и Нетл плакали. Какой-то человек варил кашу и сжег ее... И волки выли от боли, жёлдь сажали в щебень, и из него вырастало дерево из пламени. Земля содрогалась, и небо проливалось чёрным дождём, он лил и лил. И от этого драконы задыхались и падали с изодранными крыльями. Глупые, бессмысленные сны, но желание ими поделиться подступало настойчиво, словно тошнота к горлу. Я приложила палец к холодному камню и притворилась, будто пишу и рисую. Желание отступило. Я подняла глаза к звездному небу. Ни облачко. Сегодня будет особенно холодно. Я потуже завернулась в шаль, но это не помогло. Третий день прошел, а за ним и четвёртый. Двалия мерила площадь шагами, бормотала что-то себе под нос, сверялась с бумагами и пергаментом. Мои синяки успели побледнеть, но все тело по-прежнему болело. Отек на глазу спал, однако один из задних зубов все еще шатался. Рассечённая кожа на скуле почти срослась. Никому не было дела. Отведи меня назад сквозь камень, потребовала Репин вечером четвёртого дня. Может, если мы вернемся в Шесть герцогств, там меня спасут. Или я хотя бы умру в постели, а не в грязи. Неудачники умирают в грязи, равнодушно сказала Двалия. Трепин вскрикнула и легла на бок. Она вытянула ноги, прижимая к себе больную руку. В эту минуту мое отвращение к Двали сравнивалось с ненавистью. Алария тихо заговорила в сгущающихся сумерках: "Мы не можем оставаться здесь. Куда мы пойдем? Почему не пойти по той старой дороге? Должна же она куда-то вести. Возможно, в город, где есть теплый ночлег и еда". Два сидела у огня, протянув к нему руки, чтобы согреться. При этих словах она скрестила руки на груди и свирепо уставилась на Аларию. Ты что, задаешь вопросы? та опустила глаза. Я просто размышляю. Разве нам, не белым, не положено быть твоими советниками? Разве не затем нас послали с тобой, чтобы мы помогали тебе отыскать истинный путь и принять верное решения?» Голос ее сделался выше, визгливее. Колтри и Капра не хотели отпускать тебя. Они разрешили только потому, что любимый сбежал. Мы должны были выследить его и убить, и уж потом, может быть, схватить нежданного сына, если любимый приведет нас к нему. Но ты дала видящему увести любимого, чтобы мы смогли ограбить его дом. Все эти убийства, а теперь мы потерялись в лесу с бесполезной девчонкой, которую ты украла. Ведёт она сны? Нет. Так что от нее проку? Зачем ты вообще нас сюда привела, чтобы мы тут умерли? Может, правдивы были слухи, что любимый не сам сбежал, а вы с сим его выпустили? Двалиев вскочила на ноги и нависла над Аларией. Я Лингстра. А ты, молодая и глупая Небела, если приспичило поразмыслить, подумай над тем, почему костер вот-вот догорит. Пойди и принеси еще дров. Алария послушалась не сразу, словно подумывала воспротивиться. Потом все таки поднялась и неохотно побрела в полумрак, сгущающиеся под деревьями. За эти дни мы собрали весь хворост поблизости. Чтобы найти еще, ей придется углубиться в лес. Вернется ли она назад? Волк-отец уже дважды чуял слабый, но гнилостный запах в воздухе. Медведь предупредил он меня. Я испугалась. Он остерегается подходить к вам, пока вас так много, и вы сидите у костра. Но если он вдруг передумает, пусть остальные бегают и вопят. Ты не сможешь бежать быстро, не убежишь далеко, поэтому лежи тихо-тихо и не шевелись. Может быть, он погонится за другими. А если нет, лежи тихо-тихо и не шевелись.